Торм достал из заднего кармана пистолет, а Туаро из кармана пояса еще один. Даже малыш Пака, как выяснилось, был вооружен. Он вытащил из пояса маленький, похожий на игрушечный пистолет. «Макс?» — спросил Рэкон. «Вы все еще в сети?» Макс дал понять, что да. «Хорошо. Теперь найдите планы, в соответствии с которыми в центре происходит развертывание подразделений, вызванных по тревоге в каких коридорах, местах их пересечения и на каких уровнях занимают позиции спуны. «Запросто», — ответил Макс, — «но если хотите, я могу еще рассчитать, как пробраться мимо них». Хенна навострил уши, недомерок сболтнул что-то интересное. Крошечный компьютер терпеливо объяснил, полицейские должны по тревоге развертываться таким образом, чтобы перекрыть все возможные пути доступа в помещение которая находится под подозрением. Я могу сделать так, чтобы в других местах сработали другие сигналы. Тогда полицейские рассредоточатся». «Может, в результате не все они уберутся с нашего пути», заметил Хэн. «Но, по крайней мере, их будет гораздо меньше. Давай, Макс!» Тут ему в голову пришла еще одна мысль. «Подожди-ка секунду. Ты можешь сделать так, чтобы ложный сигнал тревоги сработал где-нибудь в другом месте?» Голос Макса зазвенел от гордости. «В любой точке Рона 3 капитан, эта сеть располагает такими возможностями, что почти всех полицейских можно подцепить на крючок. Чем больше они будут заняты там, тем меньше их окажется здесь, правильно, капитан?» «Не слабо. Ну давай, влепляй по полной программе. Как будто у них пожар в... Хм, в лесу, в поле, бунт в бараках, заваруха в кафе. Короче, все что угодно. По твоему выбору, и вот так по всей планете. Если у них на орбите и вправду есть патрульная баржа, не исключено, что на ней тоже установлена система сигнализации на случай тревоги. Болукс, который до сих пор помалкивал, сидя в сторонке, теперь подошел к терминалу, чтобы спрятать Макса, как только тот выполнит свою работу. Рекон встал рядом с ним. «Отсюда можно выбраться двумя путями», — сообщил высокий звонкий голос. Макс ярко светился. На экране тут же возникла схема. На ней были обозначены два пути. Оба вели обратно к галереи с подъемниками, на одном из которых они прибыли сюда. Один путь пролегал по этому же этажу, другой по следующему над ним. В коридорах заголосили сигналы тревоги. По экранам побежала рябь, электрическая сеть среагировала на вмешательство Макса. Довольный собой, Макс добавил еще. Свет вообще погас, и в комнате стало бы совсем темно, если бы не свет, льющийся сквозь прозрачную стену. Автоматика центра отключила основные источники энергии. Ситуация расценивалась ею, предположительно, как аварийная. Сигналы тревоги, однако, продолжали завывать. Они работали на резервных источниках. «Освещение в коридорах будет очень слабым, на резервной мощности», сказал Рэкон, когда все подошли к двери и стояли готовые уходить. Рекон обвел группу светлым взглядом черных глаз. «Возможно, нам и удастся незаметно выскользнуть». Очень бережно он поместил Макса на место. Когда пластрон на груди Болукса закрылся, старый дроид вслед за Ракконом присоединился к остальным. — Если мне позволено будет высказаться, — сказал он, — из всех присутствующих, я меньше всех буду вызывать подозрения. Я могу идти впереди, на случай, если нам встретятся представители власти. — Это имеет смысл, — ответил Атуар. — Спуны не станут терять ни времени, ни зарядов на дроида. Конечно, они наверняка остановят его, но это послужит нам предостережением, так мы сможем избежать ловушки. Дверь, в который раз скользнула вверх, и Булукс с поскрипыванием и лязганием, двинулся по коридору. Остальные шли чуть позади: сначала Рэконэхен, потом торм, атуар с пакой, и, наконец, чубака, который замыкал шествие, держа самострел на готове. Чуи был на чеку, он следил не только за тем, что происходит сзади, но и за самими заговорщиками. В команде, скорее всего, был предатель, и доверять нельзя было никому, понимали Хэн с Чубакой, никому, даже как ни страшно Рэккану. Стоило любому из группы сделать хотя бы одно неверное движение, и Вуки уложил бы его на месте». Скоро и настороженно идя по коридору, группа дошла до поворота, и Болукс первым завернул за угол. Остальные не успели сделать и шага, как услышали: Стой! Ну-ка, дроид! Подойди сюда! Хен осторожно выглянул за угла и увидел, что Болукса со всех сторон окружили вооруженные спуны. Он даже расслышал обрывки разговора. Не опасно! Дроида в основном расспрашивали о том, кого или что он видел. Болукс вытянулся перед ними, великолепно изображая, что он ничего не знает, и вообще, контуры у него чуть ли не на последнем издыхании. Позади столпившихся вокруг него спунов коридор открывался в галерею с подъемниками, но добраться туда пока не было никакой возможности. «Здесь не пройти», — сказал Хэн. «Остается другой путь, но он хуже», — ответил Рэкон. «Идите за мной!» Они побежали тем же путем, каким пришли, но, свернув в следующий коридор, услышали топот спунов. Не успели они сделать и нескольких шагов, как с противоположной стороны донеслись звуки, приближался еще один отряд. «К ближайшей лестнице!» — распорядился Хэн, и Рэкон кивнул. Один за другим группа нырнула в дверь. «Не звука!» – прошептал Хэн, когда они оказались рядом с лестничным маршем в тусклом свете аварийного освещения. «Вверх, на один этаж и на балкон, который выходит к подъемникам!» Чубака, несмотря на свои внушительные размеры, поднимался тихо-тихо. Вслед за ним шли на мягких лапах атуары и Пакка. Рекон, как выяснилось, Тоже умел двигаться практически бесшумно. Теперь шествие замыкали Хэн и Торм, едва ступая, не дыша. Добравшись до второго этажа этого уровня, они обнаружили, что он пуст. Суматоха из-за безумных сигналов тревоги, подстроенных Синим Максом, заставила полицейских покинуть посты, где им полагалось быть на случай непредвиденных обстоятельств. Беглецы ринулись по зеркальным коридорам, держась поближе к стенам. Вскоре они добрались до балкона, окружающего галерею, и, пригнувшись, побежали к перилам. Хен рискнул на мгновение высунуться из-за них, но тут же отпрянул обратно. «Они оставили у подъемника в команду, которая устанавливает лазерную пушку», — сообщил он. «Там трое спунов. Мы с Чуи возьмем их на себя». А «Вы прыгайте! Чуи!» Вуки негромко заворчал и, держа палец на спуске самострела, быстро заскользил вдоль перил, по-прежнему не высовываясь. Нужно было разбегаться. Наклонившись к уху Рэкона, Хэн прошептал, «Будь так любезен, теперь сам присматривай за своими. Делать два дела сразу мы не в состоянии». И побежал в сторону противоположную той, куда ринулся Чуи. «Рекон вооруженный на страже, думал он, «и вряд ли перебежчик решится сейчас действовать». Двигаясь вдоль перил, он завернул за угол, к дальней стене, снова приподнял голову и увидел, как с противоположной стороны ему подмигивает Чубака. Почти точно между ними и на несколько метров ниже команда из трех спунов Заканчивало устанавливать на треножнике Тяжелую лазерную пушку Еще момент И они активируют дефлекторную защиту После этого Безнадежно было бы даже пытаться добраться до них И подъемники стали бы практически недостижимыми Малейшая задержка решала все Один из спунов Уже нагнулся, чтобы включить защиту Словно на учениях Хэн выпрямился, навел оружие и выстрелил. Человек, который собирался активировать защитное поле, схватился за обожженную ногу. Другой, не растерявшись и не вдаваясь в тонкости, кто стрелял и откуда, быстро развернулся и начал поливать из лазерного ружья все вокруг. Струя смертоносной энергии откалывала куски от перил и стен. Стреляя... Спун медленно поворачивался, выслеживая, откуда стреляли. Потоки энергии хлестали по потолку, стенам, полу, перилам, без разбору, без остановки. Хэн снова присел. Судя по всему, Спуна нисколько не волновало, что он может задеть кого-нибудь из случайных свидетелей происходящего. Потом послышался звук натянутой струны. Спун вскрикнул. Его палец соскользнул со спускового крючка. Хэн еще раз взглянул поверх перил и увидел, что второй спун упал на первого. В него угодила короткая стрела самострела. Чубака стоял перезаряжая самострел. Третий спун выхватил пистолет, зловещий ритм: два-три выстрела и крик о помощи, и снова выстрел, и снова крик, отзывался эхом и казался Хэну замедленным. Расстреляв обойму, спун бросился к пушке, оттолкнул в сторону тела своих товарищей, и тут же Хэн снял его выстрелом. Чубака уже забрался на перила балкона, Хэн, следуя его примеру, крикнул «Рэкан, вперед!» и прыгнул вниз. Немного не рассчитав, он упал на четвереньки, но сразу вскочил, чтобы помочь партнеру. Оттащить спуну от пушки. Тут же показался торм, спрыгнул вниз и легко спружинил на мускулистых ногах, несмотря на немалый вес. Рыжая шевелюра взметнулась и опала на плечи. За ним последовала атуара, грациозно пружинистая, неуловимо быстрая. Ее сын залез на перила, подобрал лапы и хвост, перекувыркнулся и мягко упал на лапы рядом с ней. Атуаре слегка шлепнула его. Три они отменные акробаты, но сейчас можно было бы обойтись и без фокусов. Последним спрыгнул Рэкон, на удивление уверенно, точно это было для него привычным делом. Молодец. Хэн боялся, что он первым выскочит навстречу опасности, а профессор и тут не забыл о главном. Всех вперед, сам последний. Потенциального шпиона ни в коем случае нельзя было оставлять сзади. Наверное, с тех пор, как Хэн Соло окончил академию, преподаватели стали несколько многограннее. Торм остановился рядом с одним из подъемников, но шагать на него не стал. «Поле выключено!» — закричал он. Рэкон и Атуары мгновенно оказались рядом и принялись искать панель аварийного управления. Как только они ее нашли, сильные пальцы Рекона обхватили решетку панели и без видимых усилий рывком подняли. Со стороны верхних коридоров послышались крики и топот ног. Хен скорчился позади пушки, уперся ногами в опоры треножника и включил дефлекторную защиту. Закругляйтесь, крикнул он. Новая команда на подходе. Группа спунов. В бронированных костюмах и при полном вооружении ворвалась на верхний балкон, развертываясь вдоль перил и стреляя вниз. Их заряды разбивались о защиту пушки. На какое-то время Торм, Рэкон и остальные, продолжавшие за спиной Хэна, биться над аварийной панелью, были защищены. Чубака стоял позади своего партнера, стреляя из самострела. Но вскоре стрелять стало нечем. И он вытащил из патронташа второй магазин. На этот раз детонирующие стрелы. Он возобновил стрельбу. Галерея наполнилась дымом и грохотом. Подняв дуло пушки, насколько возможно, Хэн выстрелил в сторону балкона. Кое-где перила и край балкона взорвались, сплавились и вспыхнули. Несколько убитых или раненых спунов упали сверху. А остальные... Торопливо отступились линии огня, изредка стреляя в ответ, если удавалось. Звуки разрывов, жар и дым становились все насыщеннее, все сильнее. Хэн стрелял длинными очередями, не давая спуном поднять головы. В галерее стало жарко, как в печке. Красные лучи били во все стороны, и Хэн понимал, что рано или поздно защита пушки не выдержит. В нижнем коридоре появилась новая группа полицейских и устремилась прямо в сторону галереи. Хен опустил жерло пушки и выстрелил вдоль нижнего коридора. Эти спуны тоже отпрянули, как и те, что находились наверху. Они не рисковали лезть под испепеляющий огонь. Атуаре, Пакка и Торм вытащили оружие и стали отстреливаться вместе с Хэном и Чубакой. Только один Ракан безостановочно пытался включить подъемники рэкан если ты не включишь поле, нам крышка выдохнул хэн оборачиваться было некогда один из полицейских перегнулся через перила балкона и выстрелил заряд отскочил но волна жара прошла сквозь нее хэн понял что защита начинает слабеть ничего не получается ответил рэкон Ощупывая механизм сильными, чуткими пальцами, «Нужно найти другой путь!» «Улица с односторонним движением!» — закричал Хэн, не оглядываясь. Яростный, разочарованный рев Чубаки перекрыл даже грохот стрельбы. «Тогда сам ныряй в шахту, головой вперед!» — заорал Торм. Возражения Хэна потонули в звуке воя. Это был предупреждающий сигнал. Хорошо известный по всей галактике. Утечка радиации! Закричал Рекон, не из той серии, что включил Макс! Только не это, подумал Хэн, но звук все нарастал, приближаясь со стороны верхних коридоров. У того, кто подвергся облучению, оставалось мало шансов уцелеть. Наверняка даже сейчас они получали смертельные дозы. Хен! Мысленно проклял себя за то, что в один прекрасный день Решился подзаработать таким приятным, легким способом, как незаконный ввоз оружия Он встал «Приготовьтесь, мы должны пробиться сквозь их строй! Или умереть!» Внезапно, перекрывая вой сирен, пронзительно закричал Туары: «Подождите, вон там!» Хэн снова припал к пушке готовясь обрушить залп на новых спунов. Однако фигура, приближающаяся к ним по нижнему коридору, двигалась странно, рывками и широко раскинув руки, в каждой удерживала какую-то ношу. Болокс! закричал Торм. Так оно и было. Дроид сделал еще несколько шагов на негнущихся ногах и попал в полосу более яркого света. Стало видно, что на его ладонях лежат шаровидные широковещательные громкоговорители. Провода от них бежали по его рукам, уходя в разверстую грудь, и были наскоро подсоединены к Максу. Именно из громкоговорителей неслось завывание сигналов радиационной тревоги.